Слова пятая. Виктория Эргер. «Моя попытка завести личную жизнь сидела напротив меня и улыбалась. Очень милый и с виду респектабельный мужчина расы Чиви. Сочетание сиреневого оперения и оранжевого цвета лица было редкостью и смотрелось довольно необычно». «Если бы не психология хамелеонов и непредсказуемость?» «Анализы у вас хорошие». «Остался осмотр». «Вы планируете ограничиться только технологической проверкой или личную диагностику тоже провести?» Улыбнулся врач. «Могла ли я предположить, что придя на медосмотр перед экспедицией, встречу такую прелесть?» Кажется, он со мной флиртовал. Разумно ли заводить даже столь кратковременные отношения в военном ведомстве? Впрочем, если судьба дает знак, мне бы хотелось, чтобы вы лично провели осмотр. Попробовала улыбнуться как можно нежней. Земная медицина самая лучшая в галактике. И делится на левую правую. Левая — приборы, правая — врачи с приборами. Кто какой пользуется — это личное предпочтение, но в особо важных случаях, вроде моего, можно провести обследование в обеих сферах. «Договорились», — согласился мужчина. «Тогда пройдемте к медицинской камере». И как Элла обольщает мужчин? Непонятная наука. Пока меня сканировали, я размышляла. Прогресс за многие тысячелетия шагнул далеко вперед. Многие гуманоиды живут в среднем около 250 лет. За счет оптимизатора, поддерживающего тело в тонусе, и регенератора, выращивающего в нашем организме, Новые органы. Нельзя восстановить только грудь, поэтому не стоит с ней неразумно экспериментировать. И за омоложение вы платите годами своей жизни. За все, знаете ли, надо платить. И несмотря на научные достижения, отношения мужчины и женщины мало чем отличаются от тех, что были в давние времена. Да и ухаживание похоже на брачный период животных. Самый привлекательный самец тот, что подарит хороших детей и сможет защитить семью. Сильный во всех отношениях. Задача мужчины во всех смыслах – это показать себя. Задача женщины – увлечь. Знать бы еще как. Я же не павлин, у меня нет яркого хвоста. «Вообще никакого нет». Верх камеры отъехал, позволяя мне встать и узреть моего врача и еще одного незнакомого гуманоида в довольно интимной обстановке. Молодые люди целовались и отпрянули друг от друга, едва я появилась. «Вы уже все?» — поинтересовался Чиви, отступая от своего собеседника. «Видимо, сканирование завершилось быстрее», — пояснила, неловко откашлившись. «Какой стыд! Я неправильно поняла. Мужчина, оказывается, предпочитает партнеров своего пола. Не редкость в наше время. Как же я могла так промахнуться? Тогда давайте я проведу осмотр». «Конечно» только попыток завести отношения с мужчинами и постоянно провал. Неужели не судьба? «Точно! Вот он твой шанс!» — воскликнула Эллочка. Вздрогнув от ее голоса, спешно стала придумывать предлог сбежать на посадку. Когда у коллеги появляются идеи, Надо искать пятый угол, ибо будет худо». «Что такое?» — подлетела Орла. «Что случилось? Враги напали?» «Из всех раз ты не попробовала только с драгом. Нельзя упускать шанс», — уверенно заявила подруга. Мы недоуменно переглянулись, не понимая, что Эллочка пытается до нас донести. ты про что поинтересовалась растерянно про кого скинула она палец видишь того красавчика закадри и переспи с ним гениальная мысль дошла не сразу но когда добралась драк моя попытка номер пять ты с ума сошла забудь но почему «У вас же непринужденная обстановка!» «Это в исследовательской экспедиции-то?» — обалдела я. «Полно поводов часто общаться! Соблазнять!» «На военном корабле, среди спецотряда и ученых?» — скептически уточнила, сомневаясь в вменяемости коллеги. «Ты одинока!» «Он безнадежно одинок!» «Что теряться-то?» — фыркнула Элла. В этот раз Орла была на моей стороне и смотрела на подругу, как на сумасшедшую. «Ты что, не слушала, о чем мы раньше говорили?» «Ну, подумаешь, драк!» — отмахнулась коллега. «Он не просто драк!» — заметила майор. Он худший из всех драгов, которых я только встречала. «Во-первых, твоя идея невозможна потому, что представители этой расы встречаются только со своей парой и не ищут случайного секса со знакомыми», — начала я. «Еще скажи, что не спят с женщинами до брака», — едко заметила Эллочка. «Но дочь его командира не та женщина, с которой он решит переспать», – парировала Орла. «Во-вторых, если отец узнает, он меня убьет. У них со Стоуном не самые лучшие отношения. Я после приема пробовала расспросить маму, но тщетно. А если не знает мама, не знает никто, кроме папы и полковника». «Да-да, у них странные отношения с генералом», – закивала майор. «В-третьих, он совершенно мне не подходит. Здоровенный, бесцеремонный, пугающий. Не зря говорят, что драги хищники. Он одно сплошное животное. Во всем космосе не найти менее подходящего партнера», – закончила свою речь. На самом деле я совсем не знала этого Драга, чтобы делать подобные выводы. Разговоров о нем на Альдебаране практически не ходила. Значит, придется быть более осторожной в составлении собственного мнения. Но и согласиться с предложением коллеги я не могла. «Элла, ты зачем пришла в космопорт? Проводить нас с Орлой? «А ты мне и не рада!» «Вот так проверяются друзья!» Хмыкнула девушка, озираясь. Экспедиции отправлялись из военного отсека обычного космопорта. Огромное здание из прочнейшего пластика не только защищало нас от жестокой внешней среды планеты, но и позволяло любоваться ее красотами. Хотя мало кто из гуманоидов обращал внимание на окружающую природу. Кто спешил по делам, кто был поглощен эмоциями, которых здесь всегда было немало. Счастье встречи, горечь расставания, взлеты и падения, радость и разочарование. А еще ужасная суета и большая проходимость. Только новейшие технологии и отличная организация Не позволяли случиться хаосу и не разбери. Она наверняка кого-то приметила на приеме и теперь хочет использовать нас, чтобы познакомиться. Просветила меня майор. Подруга лишь скорчила рожицу, косвенным образом подтверждая догадку. Значит, элочка прогадала. Я практически никого тут не знаю. «Тогда пойдем, перезнакомлю тебя со всеми!» Орла взяла меня под руку. «Эй, вам сложно помочь?» — возмутилась Элла. «Ты без нас справишься!» — крикнула ей Зирк, уводя меня подальше. «Может, и правда стоило?» «С Маркусом ей ничего не светит. Он лучший друг нашего командира, если с таким, как он...» Вообще можно дружить. Но это я к чему? Тот непробиваемый. Я не раз пытала счастье. Вот оно что. Я откашлялась. Да нет, я совсем не безответно влюбленная. Однако в этой экспедиции не упущу шанса попытаться еще раз. Ммм, любовная история. А скучная командировка? Становится интереснее. Вот же ты язва!» — рассмеялась майор. «Ну что, готова к приключениям?» «Так точно!» «И мы через военный отсек космопорта отправились к нашему звездолёту». «Поехали!» Одна из восточных мудростей Земли звучит так. Вы никогда не пожалеете о том, о чем сумели умолчать. Почему сейчас мне вдруг вспомнилось это выражение? Я сидела среди команды экспедиции в восточной части корабля, которая была отведена для нас. Во главе зала о чем-то переговаривались Сергей Форс и Алекс Стоун. Я примерно представляла, для чего нас здесь собрали. Инструктаж После прощения с Эллой мы направились в шаттле на борт корабля и в течение часа стартовали на планету ЗИВ-632. Для меня подобного рода командировка была первой, и все было интересно. Тем более, папа отправил меня в виде наказания, но пока ничего ужасного не увидела. Каюта оказалась стандартная, не обставленная, но отделанная политером, предоставляющим новому владельцу полную свободу в отношении дизайна. Из этого материала можно изготовить практически все, что не подвергается динамической нагрузке. Вытянув руку ладонью вниз, я представила кровать, стол и несколько кресел. Не помешает и ковер на полу. Жить здесь предстоит долго, поэтому немного уюта будет кстати. В стене встроенное табло с меню для заказа еды и шкаф, в котором хранятся и чистятся вещи. Как дома. В общем, есть все, что нужно девушке, отправившейся в путешествие. «Прошу внимания!» — повысил голос Алекс Стоун прерывая мои раздумья. «Сергей предоставил мне право объяснить всем, как будут проходить наш полет и работа. Будем надеяться, я справлюсь с этой миссией». Несмотря на легкую улыбку и невозмутимость, создавалось впечатление, что Драк не был рад отправиться с нами в командировку. Однако я могла ошибаться. Зная о его непростых отношениях с отцом, уже некоторое время наблюдала за полковником, однако до сих пор не составила о нем какое-то определенное мнение. «У вас в флоксторе план корабля. Красным помечены помещения рабочего экипажа. В них, по возможности, стараетесь не заходить. Если есть просьбы или жалобы насчет жизни на корабле, Лучше обратиться напрямую к капитану. Моя команда всегда рада помочь с безопасностью или в любой непростой ситуации. У наших ученых не так много времени, чтобы до прибытия изучить всей командой информацию по объекту. Поэтому пожелаем им удачи. Она всем понадобится. Нам до последнего не предоставляли данных. Совершенно секретно и все такое вопросы все молчали алекс стоун просто мистер очевидность есть еще один момент научные сотрудники будут распределены на команды каждый будет представлена охрана кому то индивидуальная никто из окружающих не обратил внимания на это высказывание Многие и так догадывались, как все будет. Не удивилась и я, только посмотрела на Драга и встретилась с ним взглядом. И поняла, он лично станет за мной присматривать. Что ж, жизнь обещает быть интересной. Полковник вызывал во мне любопытство, и шестое чувство подсказывало, что он очень непрост. Не то чтобы я мечтала разгадать все его тайны, но проникнуть во многие хотелось. Заманчиво было знать то, что мало кому известно. Повышает собственную значимость и просто невероятно приятно. «Что ты тут делаешь?» – удивленно взглянула на подругу. Придя с утра на рабочее место, обнаружила орлу. Майор Зирк была трудолюбива и исполнительна, но зачем пришла сюда, а не к своему командиру? «Работаю!» — усмехнулась девушка, развалившись в одном из кресел. Осмотревшись в маленькой лаборатории в попытках определить, что тут можно делать майору армии, я понимающе посмотрела на Орлу. «Вчера меня вызвал Стоун и...» «Приказал присматривать за тобой». «Я вроде как твоя охрана». «Орла? Неужели я ошиблась в своих предположениях?» «На корабле?» «Именно. Вдруг ты, такой нежный цветок, убьешься здесь ненароком?» Высказывание было интересным, но глупым. Сомневаюсь, что полковник дурак. А значит, тебе приказано собирать обо мне информацию и докладывать? Нет. Приказано именно то, что озвучила. Но, конечно, какие-то данные он получит. Все же рапорты я обязана составлять исправно. Я кивнула. Предположения оказались верны. «Ну и ладушки, ты ведь тоже будешь отвечать на мои вопросы о своем командире?» — спросила как бы между прочим. «Естественно. Но зачем тебе?» — удивилась майор. «Папа всегда учил, что надо иметь хорошее представление о своем окружении. Значит...» Чем больше информации, тем лучше. Я думала, ты взбесишься, устроишь скандал, как только узнаешь о приказе Стоуна, который, скорее всего, был отдан с позволения генерала. Зачем? Это глупо. Действия полковника никак не повлияют на мою работу или жизнь. А получая обо мне донесения, никаких секретов он не узнает поделилась я размышлениями «Но ведь знание — это сила?» «Он в любом случае найдет способ шпионить. Через тебя смогу, по крайней мере, контролировать поток информации». «И все же так относиться к ситуации неправильно», — покачала головой подруга. Активировав встроенный плокстор на столе, Я приступила к работе, мимоходом бросив. Просто не думай об этом и не забудь мою реакцию занести в рапорт. Не положено. Не имеет отношения к твоей безопасности. Скорее всего, сообщу ему устно. Естественно, в ответ на прямой вопрос. Естественно, улыбнулась я. Похоже, исследования я буду проводить не только в области физики. Кто же вы? Алекс Столл